замок Трампа, Трамп Касл. Дональд когда-то даже представить себе не мог, что он в один прекрасный день купит огромный отель-казино, который после нескольких лет колебаний начала строить в Атлантик-Сити в 1984 году Hilton Hotels Corporation. Раньше он с большим неудовольствием наблюдал за ходом этого строительства, ведь в городе вряд ли был еще один такой же опасный и мощный конкурент, как Hilton. Притом в то время отель-казино Трампа тогда еще управляемые группы «Харакс», даже в сравнении с уже существующими конкурентами, был еще недостаточно эффективен. В то время трудно было представить вторую такую компанию, как «Хилтон». Как известно, ее создал американский предприниматель Конрад Хилтон. Годы жизни 1887-1979. Который вошел в историю, подняв гостиничный бизнес на недосягаемую высоту – потому что ввел понятие «пятизвездочный отель» по аналогии с «хорошим коньяком». Надо подчеркнуть, что в качестве стартового капитала для открытия собственного дела он не располагал ничем, кроме твердого характера, инициативности, энергии, решительности и детского опыта коммерции в магазине отца. Конрад Хилтон, купив старый отель «Мобли» в Техасе в 1919 году, первым догадался рентабельно использовать его пространство. Этот дом с нелепым колоннами на фасаде едва ли можно было назвать отелем. С фантазией у Хилтона было все в порядке, и он сумел получить прибыль не только от самой гостиницы, но и от колонн, окружив их стеклянными витринами с необходимыми в любой гостинице товарами, от газеты журналов до предметов личной гигиены. Прибыльность такого сервиса превзошла все ожидания. Каждая колонна отдавала владельцу дополнительные 8 тысяч долларов. Дальше эта идея развелась в сувенирный и подарочный бизнес при всех отелях Хилтон. Успех вдохновил Хилтона. Он решил серьезно заняться гостиничным бизнесом и открыл в Далласе первый отель под фирменным названием Хилтон в 1925 году, заложив в основу для создания знаменитой гостиничной империи глобальной сети элитных отелей с высококлассным обслуживанием и передовым уровнем оснащенности. После Второй мировой войны империя Конрада Хилтона превратилась в крупнейшего лидера мировой гостиничной индустрии, стандарты которого брали на вооружение другие представители отрасли. Хилтон принял решение строить по одному отелю в год, но вскоре перевыполнил собственный план. Позже данная идея привела к внедрению и распространению системы франчайзинга. На протяжении всей своей жизни он стремился к постоянному совершенствованию стандартов качества, эволюции отраслевых методов и применению собственных инструментов ведения дел. Сам он являлся автором трех новшеств. Первым открыл объект за рубежом в Пуэрто-Рико в 1949 году. Первым установил телевизоры во все номера в 1951 году. Первым предложил сервисные услуги по прямому набору междугородных телефонных номеров в 1957 году. Все остальные достижения Хилтона связаны не с ноу-хау, а с глобальными поглощениями. Так, гостиница Статлера еще в 1908 году, задолго до Хилтона, стала пионером по внедрению в каждом номере ванных комнат зеркал в полный рост, телефонных аппаратов и радиоточек, став образцом для всей отрасли на 40 лет вперед. Позже Статлер создал собственную гостиничную радиостанцию и ввел центральную систему кондиционирования воздуха. Но кончилось все тем, что в 1954 году Хилтон поглотил все восемь гостиниц Статлера. Конрад Хилтон был первым в отельном бизнесе, кто понял, что богатый клиент с удовольствием сэкономит небольшие деньги на гостиничном номере и с не меньшим удовольствием выбросит гораздо большие деньги в казино при той же гостинице. В конце 1960-х годов он твердо застолбил за собой чрезвычайно выгодные места в такой признанной игорной Мекке, как Лас-Вегас, и построил там несколько отелей. В 1979 году Конрад Хилтон умирает в возрасте 92 лет. В 1994 году компания «Хилтон» отмечает 75 лет творческого подхода к бизнесу бриллиантовую годовщину отеля «Моблий», основанного Конрадом Хилтоном. В этот день казино на речном судне открыло свои двери для широкой публики, став первым заведением, которое предложило услуги в сфере азартных игр на реке Миссисипи. Его сын Бэрон начал работать в компании в 1950-х годах, и переход власти к нему был только вопросом времени. Причем это никак не было связано с его достоинствами, а просто являлось следствием так называемого права по рождению. В 1966 году Конрад наконец подал в отставку, и Бэрон был назван новым главой корпорации. Вообще-то довольно трудно оставить свой след в деятельности компании, которую создал твой отец. И не просто создал, а еще и сумел добиться столь грандиозного успеха. Некоторые сыновья изначально устраняются от какого бы то ни было соперничества со старшими. Другие отдают все силы поддержанию на должном уровне того, что было создано до них. И лишь немногие с самого начала нацеливаются на то, чтобы превзойти родителей в начатой теме игре, что может быть труднейшей задачей, особенно если отец – Конрад Хилтон. Первое дело в корпорации Хилтон, которое было поручено Бэрону, управление компанией карт-бланш, то есть недавно приобретенным бизнесом, связанным с кредитными карточками, с треском провалилось. Бэрон умудрился так здорово напортачить там, что в течение последующих шести лет карт-бланш потеряла миллионы долларов. В итоге корпорация Хилтон сдалась и в 1966 году продала карт-бланш банку Ситибанк. Не остановившись на достигнутом, Бэрон в 1976 году уговорил отца продать сеть международных отелей «Хилтон» авиакомпании TWA в обмен на ее акции, которые в то время шли по 90 долларов за штуку. Все бы ничего, но возникала одна проблема. ОПЕК Почти сразу после этой сделки цены на нефть стали стремительно возрастать, что подорвало бизнес практически всех авиакомпаний. В течение 18 месяцев акции TWA потеряли половину своей стоимости, а к 1974 году за них давали всего по 5 долларов. Кризис компании продолжался до тех пор, пока бразды правления не взял Карл Икон, который сумел возродить ее. А тем временем проданная Hilton сеть международных отелей, которая вновь была уступлена примерно за 1 миллиард долларов, достигла огромного успеха. Эти отели принесли в 1983 году около 70 миллионов долларов, примерно столько же, сколько и оставшаяся за Хилтон американская сеть отелей. В своей неудаче американская сеть Хилтон была обязана тому, что почивая на лаврах было репутации, она упустила часть рынка самых дорогостоящих, роскошных гостиничных услуг, которую захватили конкуренты, такие компании, как Marriott и Hyatt. Так имя Хилтон, всегда являвшееся синонимом самого высококлассного гостиничного обслуживания, утратило свою былую славу. Но все же Бэрону Хилтону удалось принять одно решение, которое принесло таки успех. Он занялся игорным бизнесом. В 1972 году Хилтон приобрела за 12 миллионов долларов два казино в Неваде, которые стали называться Лас-Вегас Хилтон и Фламинго Хилтон. Эти два игорных заведения обеспечивали всю большую долю прибыли корпорации. 30% в 1976 году, 40% в 1981, 45% или около 70 миллионов долларов в 1985 году. Но, несмотря на эти успехи, Бэрон, казалось, здорово колебался относительно Атлантик-Сити. Нет, как только игорный бизнес был легализован, он приобрел участок земли, на Марина и даже начал активно действовать, но затем все внезапно застопорилось. Через некоторое время строительство возобновилось, но без прежнего энтузиазма. К 1984 году, когда корпорация Хилтон наконец твердо решила продвигать проект строительства в Атлантик-Сити, ее основные конкуренты по Неваде, в том числе компании «Белли», с харос сенс и голден нагет уже имели в городе успешно действующие заведения приносившие многомиллионные прибыли Когда корпорация хилтон окончательно решила строить казино в атлантик сити ни у кого не оставалось сомнений что компания будет стараться изо всех сил на своем участке в восемь макров самом крупном в городе хилтон решила осуществить весьма масштабный проект огромный величественный вход потолкив тридцать футов Гаражная стоянка на 3000 автомобилей. В их годовом отчете этот проект был назван самым масштабным начинанием в истории компании. На первых этажах здания должно было разместиться казино общей площадью примерно в тысяч квадратных футов и выше 615 гостиничных номеров, что по размерам было сравнимо с самым крупным из тогдашних игорных заведений города – отелем «Трамп plaza Разница состояла в том, что в генеральном плане Хилтон предусматривалось последующее расширение казино до 100 тысяч квадратных футов, а общее количество гостиничных номеров должно было превысить 2 тысячи. Стремясь как можно быстрее возместить инвестированные капиталы, корпорация Хилтон, подав документы на получение права вести горный бизнес в городе Атлантик-Сити, одновременно приступила к строительству казино. Как уже говорилось, Трамп, напротив, предпочел сначала заполучить лицензию, чтобы оградить себя от риска получить отказ в самый разгар строительства. Но корпорация решила действовать, как все другие, и, вероятно, причиной ее уверенности в положительном результате ходатайства объяснялись тем, что Хилтон уже получила подобную лицензию в штате Невада. В дополнение к этому никто другой в городе не строил в то время игорных заведений а инвестиции в проект Хилтон были огромными. К тому же строительство намечалось в одном из самых неразвитых районов Атлантик-Сити. Но все же самой важной причиной был имидж Хилтон. Вряд ли какая-нибудь другая компания могла соперничать с ней по общенациональной известности. И если эта корпорация намеревалась заняться бизнесом, участники которого в основном не могли похвастаться хорошей репутацией, у нее не должно было возникнуть проблем с лицензией. Казалось, процесс ее получения будет не более чем простой формальностью. Но именно это и повредило дело. Деятели из Хилтон были слишком уверены в положительном исходе, слишком переоценили себя. Они решили, что делают Атлантик-Сити большое одолжение, тогда как члены комиссии по контролю казино придерживались прямо противоположного мнения. Известно, что именно претендент на лицензию, независимо от того, кем он является, должен доказать, что заслуживает ее. В Хилтон же посчитали, что лицензия положена корпорации чуть ли не по праву, и это была роковая ошибка. Уже в начале 1985 года до Дональда дошли слухи о том, что Хилтон грозят неприятности с лицензией. Вообще Атлантик-Сити до крайности политизированный город, что известно всякому, кто занимается там бизнесом. И вот Хилтон наняла весьма и весьма политизированного адвоката. На первый взгляд это был удачный ход. Но, по мнению тех, кто был в курсе всех перипетий лицензионного процесса Хилтон, он был чреватый обратным эффектом. Корпорация допустила и другую ошибку. Она проигнорировала опыт предыдущих ходотаев о том, что числе компаний Playboy, которая была отказана в лицензии тремя годами раньше, причем одной из причин отказа послужило сотрудничество компании с неким адвокатом Сидни Коршаком, ранее подозревавшимся в связях с организованной преступностью. Примечательно, что тот человек в течение 10 лет состоял на службе у Хилтон и за 50 тысяч долларов в год улаживал в компании трудовые конфликты. Самой важной задачей компании было ублажить членов комиссии. Они весьма недвусмысленно показали, что им не нравится коршак. А Хилтон, вместо того, чтобы втихую избавиться от персоны «Нон Грата», Продолжал держать его в штате до тех пор, пока отдел по обеспечению законности игорного бизнеса в середине 1984 года не выдвинул конкретных претензий к Коршаку. Практически на следующий же день он был уволен. Позже Бэрон Хилтон перед членами комиссии признал, что пошел на этот шаг только потому, что известно, насколько важно это для членов комиссии. Вряд ли можно было ляпнуть что-то глупее и оскорбительнее этого. Позже один из членов комиссии, голосовавший против предоставления Хилтона лицензии, прокомментировал это заявление следующим образом. Очевидно, что до того, как компания предприняла попытку пролезть в заветные врата лицензионного процесса, она вообще не имела каких-либо моральных принципов. Не смогло исправить дела и то, что Бэрон, лично давая показания перед комиссией, заявил, что Сидни Коршак – никогда не был уполномочен компанией уговаривать профсоюзы не устраивать забастовок в отеля «Хилтон». Через несколько недель после этого Коршак написал Бэрону открытое письмо, которое попало в местные СМИ. В нем он в деталях описывал, какую именно работу выполнял для корпорации в Лас-Вегасе. К письму были приложены копии писем Бэрона, в которых тот благодарил Коршака за его работу. Особенно убийственным был самый конец письма. Вы нанесли мне непоправимый вред, и пока я жив, я не забуду об этом. Когда же я успел стать для вас сомнительной персоной? Уж не так ли, когда у вас возникли трудности с получением лицензии в Атлантик-Сити?» Самое интересное, что и тогда еще не поздно было поправить дело, если бы Бэрон удосужился более серьезно отнестись к слушаниям комиссии. А вместо этого он их просто проигнорировал. Чуть ли не единственным случаем – Когда он соизволил показаться в Нью-Джерси, был тот раз, когда он давал показания комиссии. Прочие члены высшего руководства Хилтон тоже не удостоили слушания своим присутствием. 14 февраля 1985 года в офис Дональду позвонил Эл Глазго, который издавал информационный бюллетень азартной индустрии под названием Atlantic City Action. Этот парень будто сошел со страниц криминальных рассказов, Он буквально жил игорным бизнесом и чувствовал себя в нем как рыба в воде. Никто лучше него не был осведомлен о том, что творится во всех закоулках этого бизнеса. Он рассказал, что Хилтон отказали в лицензии. Сначала Дональд подумал, что Глазго решил подшутить. Согласно правилам, чтобы получить одобрение на выдачу в лицензии, нужны голоса четырех членов комиссии по контролю казино. Хилтон же все же сумела заручиться большинством голосов, Но итоги голосования 3-2 в ее пользу были в данном случае не победой, а поражением. Как бы то ни было, Элл сказал, что предвидит вероятность того, что корпорация Хилтон предпочтет продать незавершенный объект вместо того, чтобы ввязываться в борьбу за пересмотр дела комиссии. А между тем, казино Хилтон планировалось открыть менее чем через 12 недель. Уже было нанято свыше тысячи служащих, и каждый день штат увеличивался примерно на 100 человек. К моменту открытия он должен был насчитывать около четырех тысяч сотрудников. С такой численностью персонала, да без всяких доходов, это была катастрофа для компании. Причем для компании любого размера. Даже если бы корпорация решила подать апелляцию, она все равно испытывала бы чудовищную нехватку времени. И все же Хилтон, вложив в строительство казино около 300 миллионов долларов, должна была сделать все возможное и невозможное, чтобы добиться лицензии. Дональд решил позвонить Бэрону Хилтону в Калифорнию, где того застала эта убийственная весть. Это был тот случай, когда помимо деловых соображений хотелось выразить Бэрону соболезнования. Невозможно не испытывать жалость к человеку, которого постиг такой крах. Он был весьма расстроенным. Дональд сказал ему, что никто не мог представить себе ничего подобного. После прелюдий Дональд перешел к самой важной части разговора и намекнул Бэрону, чтобы мог выкупить его казино. На тот момент еще не было ясно, как все обернется. Хилтон тогда еще намеревалась добиться повторных слушаний. Через некоторое время Дональда пригласили на званный ужин, который был организован для членов правления Хилтон в их особняке в Атлантик-Сити, как раз накануне ежегодного общего собрания, назначенного на той же неделе в Нью-Йорке. Это было хорошее место, чтобы поговорить с Бэроном о происходящих событиях. Выяснилось, что в совете директоров возник настоящий раскол по вопросу о том, как уладить ситуацию в Атлантик-Сити. Комиссия по контролю казино только что приняла решение вновь провести слушание по заявке Хилтона получение лицензии. Несмотря на это, некоторые члены правления полагали, что единственным разумным выходом была бы немедленная продажа казино, если, конечно, найдется хороший покупатель. Их главный аргумент состоял в том, что если комиссия не пересмотрит своего первоначального решения и не предоставит Хилтон лицензии, последствия для компании будут поистине катастрофическими. К тому времени, спустя пару месяцев после назначения даты открытия заведения, компании придется нести расходы по оплате нескольких тысяч сотрудников. Более того, в случае необходимости срочной продажи казино может уйти за бесценок. Во время званого вечера Дональд с Бэроном, углубившись в беседу, долгое время вдвоем прогуливались по саду. Разговор был самым общим. По большей части Бэрон изливал свои жалобы по поводу событий в Атлантик-Сити. А Дональд молчаливо, сочувствующим видом, выслушивал их. Бэрон чувствовал себя загнанным в угол. Вскоре глава компании Golden Nugget Стив уин развернул полномасштабную атаку на Хилтон, пытаясь захватить контроль над компанией. Если бы это был не Уин Бэрон Хилтон никогда всерьез бы не задумался о продаже своего казино в Атлантик-Сити. 14 апреля Уинн обратился к Бэрону с письменным предложением выкупить крупный пакет акций компании 27% по цене 72 доллара за штуку. В этот момент их цена составляла примерно 67 долларов. В своем письме Уинн также сообщал, что в случае согласия Бэррона он готов заплатить по 72 доллара за акцию всем акционерам компании. Самое смешное, что Уинн вообще никогда не смог бы даже попытаться поглотить Хилтон, если бы не чудачество Конрада Хилтона, умершего в 1979 году. Своим посмертным распоряжениями он практически удавил Бэррона. Трудно найти выражение, которое бы в большей степени отражало то, что Конрад Хилтон сотворил со своим сыном. Все предполагали, что Конрад оставит свои акции, а это был почти контрольный пакет компании Хилтон, Бэрону. Или, в крайнем случае, разделит их между всеми членами семьи. Вместо этого Конрад использовал свою последнюю волю для того, чтобы в буквальном смысле обездолить своих детей и внуков он был глубоко убежден, что унаследованное богатство пагубно отражается на нравственных характеристиках и мотивации личности. Конрад Хилтон в своих заботах о моральном облике родственников дошел до абсурда. Хотя к моменту смерти принадлежавший ему пакет акций оценивался примерно в 500 миллионов долларов, он завещал Бэрону лишь символическое число акций и по пустячной сумме в 10 тысяч долларов каждому из своих внуков. Практически все свое богатство, а именно 27% акций корпорации Хилтон, Конрад отписал в фонду своего имени, Конрад Н. Хилтон Фондейшн, с распоряжением использовать практически весь доход от них на благотворительную деятельность, осуществляемую католическими монахинями в Калифорнии. В результате Бэрон превратился в одного из наемных корпоративных управляющих компаний Хилтон, лишенных той власти, которая располагает основной держатель акций. Даже пользуясь в силу своего положения привилегией на выгодных условиях приобретать акции компании в течение 10 лет, Бэрон к 1985 году имел лишь незначительную часть акционерного капитала компании, основанной его отцом. Что же предпринял Бэрон в этой ситуации? Он затеял судебный процесс с целью вернуть себе акции фонда. Его шансы на положительный исход этой тяжбы, которая растянулась на долгие годы, были весьма неопределенными. В том числе и потому, что ему достался противник того сорта, с которым лучше не связываться – католическая церковь. В завещании Конрада было указано, что если фонд по каким-либо причинам не сможет принять завещанные ему акции, Бэрон получает право выкупить их по рыночной цене 1979 года. Дело в том, что федеральный закон запрещает благотворительным организациям владеть более чем 20% открытой акционерной компании. Таким образом, Бэрон по закону имел право претендовать на покупку 7% унаследованных фондом акций «Хилтон», что и составляло разницу между завещанными 27% и разрешенными 20%. Однако Бэрон попытался стребовать с фонда гораздо больше. Он утверждал, что имеет право выкупить весь пакет акций, доставшихся фонду. Более того, он претендовал на то, чтобы выкупить весь пакет по рыночной цене 1979 года, то есть по 24 доллара, в то время как их реальная рыночная цена возросла до 72 долларов. Иными словами, он хотел за 170 миллионов долларов получить акции стоимостью в 500 миллионов долларов. Вот что можно назвать грандиозной сделкой, не правда ли? Также это можно назвать попыткой переписать завещание собственного отца. У Дональда имели сильные подозрения, что Бэрон прекрасно понимал свою сомнительность шансов. Более того, Бэрон отдавал себе отчеты в том, что если не сможет заполучить контроль над компанией, ему будет гораздо труднее противостоять атакам Уинна, равно как и любой другой попытке враждебного поглощения компании Наконец, до тех пор, пока Хилтон владела своими казино в Атлантик-Сити, не имея лицензии на право ведения горного бизнеса, сохранялась серьезная опасность возбуждения акционерами судебных исков против компании. Бэрон решил, что не готов вести войну на два фронта – за лицензию и за контроль над компанией. И последняя из этих двух целей была, несомненно, гораздо важнее для него. Стив Уинн очень посодействовал Дональду, причем в двух аспектах. Предприняв попытку поглощения Хилтон, он заставил Бэрона бросить все силы на защиту компании, что отвлекало его от повторной борьбы за лицензию. Вообще, Уин вызывал довольно противоречивые чувства. Будучи сыном заядлого игрока, он буквально вырос в зале для азартных игр. Позже, сведя знакомство с нужными людьми в Лас-Вегасе, Уин сумел прикупить немножко акций казино Golden Nugget и в конце концов добился контроля над всей компанией. Лас-Вегас и Атлантик-Сити с их азартными играми были тем, что составляло его мир. И в этом мире Уинн умело играл свою роль. Но Стив Уинн в своих стратегических расчетах недооценил ту силу личной антипатии, которую испытывал к нему Бэрон Хилтон. Вскоре после того, как от Уинна поступило предложение о поглощении Хилтон, Бэрон стал всерьез подумывать о переговорах с Дональдом по поводу продажи отеля в Атлантик-Сити. Сначала Дональд предложил купить его за 250 миллионов долларов, и хотя это была весьма впечатляющая сумма, он не был уверен, что Бэрон согласится. И еще при первой их встрече Бэрон говорил, что вложил в этот отель казино 320 миллионов. Сама мысль о продаже отеля внушала ему ужас, а уж перспектива сообщить акционерам о понесенных при этом убытках вообще не обсуждалась. Тогда, через пару дней, Дональд поднял цену до тех самых 320 миллионов долларов. У Бэррона уже не оставалось времени на всякие тактические маневры, да и позиции его были не столь сильны. Было ясно, что Трамп либо получит согласие, либо вообще откажется от сделки. В сделке с Бэрроном весь финансовый риск лежал лично на Дональде Трампе. Как только Дональд предложил за отель Хилтон 320 миллионов долларов, он сразу связался с Джоном Торреллом, своим добрым другом, который был президентом трастовой компании Manufacturers Hanover Trust. Им уже случалось работать вместе. Связавшись с ним, Дональд спросил, может ли Джон за неделю дать суду на 320 миллионов долларов, чтобы выкупить отель Хилтон в Атлантик-Сити. Джон, задав несколько вопросов, согласился. Это в очередной раз доказывает, насколько ценным бывает доверие, которое вы внушаете. Взамен Дональд сделал то, чего никогда в жизни не совершал. Он дал под этот заем личную гарантию. Это была первая сделка, ответственность за которую целиком лежала на Дональде лично. Дональд даже не видел отеля, осмотр бегло провели его сотрудники. Если бы об этом узнал Фред Трамп, то подумал бы, что его сын сошел с ума. Будучи еще ребенком, Дональд сопровождал отца при осмотре жилых домов в Бруклине, которые тот собирался купить. Тогда речь шла о покупке ценой в 100 или 200 тысяч долларов. Но отец учинял самую тщательную инспекцию. Они часами бродили по зданию, проверяя каждый холодильник, каждую раковину, заглядывали в бойлерную, лазили на крышу и чуть ли не слупой в руках осматривали вестибюль. Причем Фред не единственный пришел бы в ужас от такой выходки. Еще при предыдущих сделках мнения тех, с кем Дональд советовался, всегда разделялись. В данном же случае все без исключения возражали против этого неосмотрительного предложения. Оппоненты Дональда указывали, что уже было достаточно проблем с Холлидой Инс при строительстве на Бродвог, что для такого огромного заведения нет подходящей команды управленцев. Между тем, отель-казино открывается всего через два месяца, что он собирается взвалить на себя огромный финансовый риск. Действительно, с Мэнни Хэнни, Manufacturer's Hanover, была только устная договоренность, и пока было неизвестно, какие условия они могут включить в договор о займе и не откажутся ли они вовсе от этой сделки. Кроме того, были серьезные сомнения насчет того, примет ли рынок азартных игр еще одно крупное казино, которое будет отекающено необходимостью обслуживать огромный долг по займу, в то время как процентные ставки держатся на относительно высоком уровне. Дональд был уверен, что при должном менеджменте этот отель-казино принесет тонны денег. Хотя с Хилтоном был договор о цене, им еще предстояло уладить множество вопросов, прежде чем они смогли бы подписать договор купли-продажи. 14 апреля 1985 года Дональд с Бероном, а также юристы с обеих сторон, собрались, чтобы подготовить документы для заключения сделки. Обычно цена бывает самой легкой частью сделки. Именно детали соглашения о покупке. А в данном случае такие моменты, как гарантии завершения строительства, ответственность за дефекты, размер задатка, определение суммы первого взноса и суммы окончательного расчета, часто становятся источниками проблем и могут привести к срыву контракта. Причем компания Hilton с самого начала заняла довольно жесткую позицию. Главное, чего они требовали, это чтобы отель был куплен как есть, и чтобы сразу после заключения сделки компания могла покинуть Атлантик-Сити без шлейфа оставшихся обязательств. К тому моменту Бэрон уже люто ненавидел Нью-Джерси, вообще и Атлантик-Сити в частности, и мечтал только о том, чтобы этот кошмар кончился как можно быстрее. Однако это было не совсем выгодно Дональду. Он должен был оговорить свои гарантии относительно того, что строительство будет завершено, и при качественно. В противном случае он рисковал в будущем нажить серьезные проблемы. Например, вдруг оказалось бы, что в системе канализации или кондиционирования воздуха имеются серьезные дефекты. Тогда ему пришлось бы в срочном порядке устранять их. А в здании подобного размера капитальный ремонт одной системы обеспечения может запросто вылиться во многие миллионы долларов. Поначалу переговоры шли довольно гладко. Казалось, им удается добиться тех формулировок, которые устраивают обе стороны. Но потом, когда уже почти половина проблем была решена, Грегори Дилану, исполнительному вице-президенту Хилтон, который возглавлял переговоры со стороны компании, вдруг позвонил Бэрон Хилтон, к тому времени уже вернувшийся в Сан-Франциско. После разговора с Бэроном общий тон переговоров внезапно резко изменился. Вероятно, в последнюю минуту Бэрон решил дать задний ход и вообще не подписывать этого контракта. Вероятно, он получил более выгодное предложение, и не исключаю, что оно могло поступить от того же Стива Уинна из «Голден Наггет». Как бы то ни было, Дилан и юристы Хилтон вдруг начали высказывать возражения против тех пунктов договора, которые они уже обсудили. Дональд, тысячи раз участвовавший в переговорах, и поэтому сразу же почувствовал, что они пытаются найти любую лазейку, чтобы сорвать сделку. Например, если бы они не пришли к договоренности о гарантиях по поводу завершения строительства, они могли бы отказаться от всей сделки, не нарушая своего слова из-за того, что получили более привлекательное предложение. Создалось впечатление, что переговоры зашли в тупик. Но в конце концов компромисс был найден. Хилтон обязуется сделать все возможное, чтобы подготовить отель к открытию, и соглашаются на то, чтобы составить так называемый контрольный список недоделок которые они должны устранить. Хилтон также соглашалась на то, что последние 5 миллионов долларов за покупку Дональд внесет только при условии, если заведение будет передано в превосходном состоянии. Так было сформулировано в соответствующем положении контракта. 27 апреля 1985 года в 9 часов вечера Дональд с Диланом пожали друг другу руки и подписали официальный контракт. Дональд должен был внести безвозвратный залог в размере 20 миллионов долларов, а вся сделка, включая окончательный расчет, должна была проведена в течение 60 дней. В мае 1985 года Дональд впервые отправился взглянуть на заведение, за которое заочно выложил 320 миллионов. Придя на место, он сразу понял, что его решение было правильным. Многое еще оставалось сделать – но в целом здание выглядело впечатляюще. Дональд тут же стал изо всех сил наседать на своих людей, заставляя их ускорить работы. В итоге за шесть недель им удалось сделать то, на что у других казино уходил год или даже больше. Они сумели получить временный сертификат о целевом использовании здания, подготовили все многочисленные бумаги для получения лицензии, наняли еще полторы тысячи служащих, помимо тех, кто уже был, и полностью подготовили отели казино к открытию. Они дали новому заведению название «Трамп Касл», хотя сначала Дональд намеревался назвать его «Трамп Пелос». Но Сизерс Пелос тут же подала иск о наложении запрета на использование слова «пелос», утверждая, что имеет эксклюзивное право на использование в названии казино. Дональд согласился, решив, что в данном случае игра не стоит свеч. Он уже готовил маркетинговую кампанию и был бы уже поздно менять название отеля после того, как на его продвижение в качестве Trump Palace были бы истрачены миллионы долларов. Как только Дональд объявила намерении назвать отель Trump Castle, на него подала в суд Holiday Inns, пытаясь запретить вообще использовать имя Трамп для конкурирующего казино. Но через несколько недель они отозвали свой иск. Еще прежде чем открылся Трамп Кассел, Дональд начал переговоры с несколькими инвестиционными банковскими компаниями о выпуске облигаций с целью заменить первоначальный источник его финансирования – Manufacturer's Hanover. Дональд стремился снять с себя личную ответственность за возврат заемных средств, даже если для этого придется пойти на выплату более высоких процентов. Основная проблема состояла в том, что Трамп Кассел еще не приступил к работе и не имел послужного списка. Иными словами, пока невозможно было даже приблизительно прикинуть, какой величины долг он сможет выдержать. Более того, его основная компания, Trump Organization, тоже пока не располагала подобным опытом, поскольку они еще не занимались таким видом деятельности, как управление горным заведением. Прямо говоря, приобретший облигации Трамп Кассел совершил бы весьма рискованный шаг. Оставалось только надеяться на то, что отель-казино с самого начала обеспечит себе успех. Лишь таким образом Трамп смог бы ежегодно тратить до 40 миллионов долларов на обслуживание долга. К некоторому удивлению, несколько инвестиционных компаний чуть ли не конкурировали за право осуществить выпуск облигаций Трампа. В обмен на определенный процент от общей стоимости выпуска они соглашались гарантированно найти тех, кто купит облигации по установленной цене. Среди претендентов была и Дрексел Бёрхам, изобретатель концепции финансирования за счет бросовых облигаций. Но давний испытанный партнер Дональда Бирстернс предложил привлечь 300 миллионов долларов, то есть почти 95% от всей суммы, которую Дональд брал у Мэнни Хэнни. Председатель правления Алан Гринберг и партнер-управляющий Пол Холлингби хотели сделать крупную ставку. Чтобы привлечь покупателей, необходимо посулить впечатляюще высокую доходность ценных бумаг. Облигации, выпущенные Бирнс Тернс, сулили примерно такой же процент, как и ценные бумаги других казино. Но те, в отличие от Трамп Кассел, уже имели длительную историю деятельности и могли предложить гораздо более существенные гарантии. Бир Стернс проделывала для Дональда удивительную успешную работу. Это было выгодной сделкой не только для Дональда, но и для всех тех, кто рискнул приобрести облигации. Они приносят исключительно высокий доход своим владельцам и сейчас продаются по цене значительно выше номинала. В своем новом отеле-казино Дональда больше всего на свете хотелось избежать проблем, которые с самого начала возникали с Трамп-Плаза на Бродвог поэтому вместо того, чтобы привлекать сторонних специалистов, он решил поставить на пост главного управляющего свою жену – Ивану. К этому времени он уже достаточно хорошо изучил Atlantic City и был уверен, что когда дело доходит до управления казино, отличные навыки управления важны не меньше, чем большой опыт в игорном бизнесе. Ивана оправдывала его ожидания. Завершив сделку с Хилтон чуть раньше срока 15 июня 1985 года, Трамп получил возможность в полной мере использовать преимущество летнего сезона, который только-только открывался. Трамп Кассел распахнул двери для посетителей ровно на следующий день, 16 июня. Казино сразу же заполнили толпы желающих поиграть, и дела пошли гораздо лучше, чем ожидалось. Лишь за первый день валовый доход от азартных игр составил 728 тысяч долларов. Менее чем за 6 месяцев с момента открытия валовый доход достиг 131 миллион долларов. Это было куда лучше, чем примерно у трех конкурентов, и гораздо лучше, чем у заведения на бродвок в тот год, когда оно еще управлялось командой из Харас. Единственная трудность, которая возникла в первые месяцы работы, была связана с тем положением контракта, которое требовало от Хилтон передать заведение в превосходном состоянии. Согласно этому пункту, компания должна была получить последние 5 миллионов долларов за продажу отеля «Хилтон» по завершении всех работ. Но когда подошло время приемки, обнаружились многочисленные нерешенные проблемы. Не были отлажены системы водоохлаждения, канализации, противопожарной безопасности, а также компьютерная система. В течение первых шести месяцев после открытия «Трамп Кассел» Представители Дональда спокойно обсуждали с людьми из Хилтон, за что те должны нести ответственность, а за что нет. Сторона Трампа считала, что недоделок гораздо больше, чем на 5 миллионов. В то же время Дональд хотел полюбовно разрешить этот спор. Дональду нравился Бэрон Хилтон, и было очень жаль, что тому так не повезло в Атлантик-Сити. В январе 1986 года, когда спор о том, кто кому должен, несколько обострился, Дональд решил лично переговорить с Бэроном. Дозвонившись до Бэрона, Дональд заметил, что уж коль скоро они не могут разрешить возникшие разногласия, им стоит сесть и вместе поискать разумный выход из положения. Казалось, Бэрон обрадовался этому звонку. Он сказал, что в ближайший понедельник рассчитывает быть в Нью-Йорке и позвонит, чтобы договориться о встрече. Вместо обещанного звонка в понедельник в офисе Дональда ждало известие об иске который Хилтон возбудил против его. Он настаивал на немедленной выплате Трампом тех 5 миллионов долларов, которые по контракту можно не платить за недоделки. Дональд с трудом поверил этой новости. Немедленно был подан встречный иск. 2 апреля 1986 года Трамп предоставил суду список из 94 недоделок и дефектов, которые обнаружились в Кассел, а также примерную стоимость работ, необходимых для их устранения. Она намного превышала те 5 миллионов долларов, которые по условиям контракта можно было недоплатить компании Hilton. Судебные тяжбы так ничем и не закончились. Через некоторое время валовый доход от операции достиг 226 миллионов долларов, что являлось рекордом для первого полного года работы игорного заведения. Вот что значит доверять своему деловому чутью. В 1997 году Трамп переименует казино в Трамп Марина hotel Казино. В феврале 2011 года казино будет продано компанией Лендрис в связи с банкротством Трамп entertainment а уже в мае 2011 года перейдет под ее полный контроль. Футбольный клуб Нью-Джерси generals Число приобретений Трампа постоянно росло. Команда американского футбола Нью-Джерси Дженералс Трамп World Tower рядом со зданием ООН в Нью-Йорке, выполнявшая челночный рейс Нью-Йорк-Бостон, авиакомпания Trump Shuttle с крупной надписью «Трамп» на каждом борту, казино на речном судне в Индиане, купленная у разорившегося саудовского бизнесмена одна на Кашоге океанская яхта «Трамп Принцесс» длиной 86 метров. Это были только самые заметные из покупок. Многие из них приносили одни убытки. Купленная в 1983 году команда New Jersey Generals исчезла через три года вместе с USFL – американская футбольная лига которая не выдержала конкуренции с более сильной национальной футбольной лигой. Его любимая авиакомпания протянула всего три года и разорилась в 1991 году, принеся ему убытки примерно в 200 миллионов долларов. В 1987 году Трамп купил три казино в Атлантик-Сити – Тадж-Махал, Плаза и Касл. Недостроенный Тадж-Махал был крупнейшим по размеру казино в США и в три раза превосходил своего тезку в Индии. Его предыдущий владелец разорился, вложив 500 миллионов долларов в этого монстра с 211 игорными столами и 4152 игральными автоматами. На окончание стройки века требовалось еще примерно 1 миллиард долларов. Чтобы их достать, Трамп решается на рискованный шаг и начинает выпускать облигации, обеспеченные только его именем. Банкиры вели себя как загипнотизированные. Как рассказывал работавший с Трампом юрист, Дональд мог зайти в любой банк и сказать: "Мне нужно 25 миллионов долларов". И никто не думал спрашивать у него финансовый отчет. Они говорили: "Дональд Трамп 25 миллионов долларов – готово. Но в середине 1990 года все рухнуло. Компания Дональда Трампа оказалась не в состоянии обслуживать свой долг размером 9,8 миллиардов долларов, из которых 900 миллионов долларов был должен лично Дональд. Как раз в то время Трамп со своей тогдашней любовницей Марлей Мэйплс вышел развеяться на Пятую Авеню. Трамп заметил слепого попрошайку с собакой-поводырём и сказал Марии, «Этот нищий стоит на 900 миллионов долларов больше, чем я». Однако он остался верен своему правилу бороться до конца. Банкиры пребывали в ужасе от осознания того, что у них на балансах вот-вот появится 9,8 миллиардов долларов убытков. Трамп убеждал их, что сам выплывет, если они судят ему ещё немного. И в конце концов банки сдались. Крупнейшие заемщики Трампа согласились не подавать иски в суд и реструктурировать долги. Взамен банки потребовали начать распродажу активов и ограничили личные доходы Трампа в 450 тысяч долларов в месяц. Остальное уходило на выплату долга. Но самым неприятным для Трампа оказалось требование нанять финансового директора. До этого Дональд предпочитал управлять своим конгломератом лично и жестко. Он не только сам вел сильно запутал финансовые дела, но и ежедневно посещал свои стройки и казино. Там он залезал в самые дальние уголки, и работники регулярно вздрагивали от его раскатистого «ты уволен». Впрочем, вынужденное сначала сотрудничество со Стивеном Боленбахом оказалось очень плодотворным. Боленбах реструктурировал задолженность компании Трампа и сократил долги под его личной гарантией с 900 миллионов до 100 миллионов долларов. Особый восторг Трампа вызвало изящное решение с Стивом проблемы с платежами по заложенной яхте. Теперь в Бостон ежеквартально получал 800 тысяч долларов, которые раньше шли на оплату страховки яхты. Более того, если бы не застрахованная теперь яхта затонула, для Трампа это бы ничего не меняло, в то время как банк потерял бы обеспечение по кредиту. А теперь по порядку. Итак, Осенью 1983 года Дональд приобрел футбольную команду New Jersey Generals, когда дела у USFL были хуже некуда. Ее потери составляли примерно 30 миллионов долларов. Одна только New Jersey Generals, в то время еще принадлежавшая нефтепромышленнику из Оклахомы Джону Уолтеру Дункану, умудрилась потерять более 2 миллионов долларов, не говоря уже об убытках из-за чуть ли нерегулярных проигрышей. В переводе на термины, принятые в сфере недвижимости, можно сказать, что Дональд вместо первоклассного участка в Москве в районе Третьего Кольца купил кусок земли на окраине Волгоградской области. Однако он не подходил к покупке «Дженералс» как к типичной сделке. Напротив, он рассматривал ее как азартную игру, эдакую прихоть, которую он мог себе позволить. Он чувствовал себя так, будто осуществил волшебную мечту детства. А кроме того, ему импонировала идея поприжать национальную футбольную лигу НФЛ, эту самодовольную, надменную монополию, которая, по его мнению, была довольно легкой добычей для хищного агрессивного конкурента. Как и во всех авантюрных предприятиях, здесь больше всего привлекала возможность реализовать шансы, которые, несомненно, имела ЮСФЛ. Притом начальные затраты были относительно невысоки, а потенциальные выгоды велики. Судите сами, менее чем за 6 миллионов долларов, конечно, при условии, что USFL останется на плаву, купить профессиональную футбольную команду, при том, что право купить команду из NFL могло обойтись в целых 70 миллионов долларов, если бы ему удалось воскресить эту команду, да и всю USFL, он смог бы в многократном размере покрыть свои начальные расходы. Но даже в самом худшем случае он ожидал, что сами попытки взять эту высоту станут для него очень увлекательным занятием. К сожалению, Дональду не удалось воскресить Нью-Джерси generals В 1985 году команда была расформирована, а USFL как спортивная организация прекратила свое существование. Трамп Таджима Халп Приобретение самого дорогого казино в мире оказалось не таким уж и простым делом. На фоне этой сделки развернулась настоящая бизнес-война Дональда Трампа с телевизионным деятелем Мэровым Гриффином. Гриффин начал строительство комплекса resort тадж Тадж-Махал Казино», однако в процессе возникли сложности с финансированием проекта. Трамп мгновенно отреагировал попытками купить недостроенное здание но Гриффин категорически отказывался продавать его. Все это затянулось на долгое время, было множество встреч и переговоров, но они не могли договориться. Конечно, в итоге Трампа победил. Он умудрился договориться с Мервом Гриффином, таким образом став владельцем недостроенного казино. На тот момент у Трампа проблем не было. Поэтому в 1990 году состоялось официальное открытие «Трамп-Тадж-Махал». Главным событием на открытии стало выступление ныне покойного Майкла Джексона. В течение следующих 13 лет Трамп Тадж-Махал был самым крупным и популярным местным казино, пока в 2003 году не открылось казино «Зе Баргата». Что представляет из себя Трамп Тадж-Махал? Шикарный комплекс расположен на океанском побережье Атлантик-Сити, штата Нью-Джерси. В разговорной речи его часто называют Трамп-Тадж, или просто The Taj. В настоящее время это второе по величине казино в городе, строительство которого обошлось более чем в один миллиард долларов. Трамп-Тадж-Махал выполнен в стиле индийского мавзолея мечети Тадж-Махал, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых впечатляющих объектов, созданных человеком на планете. Здание отеля состоит из 51 этажа. Помимо гостиницы, из большинства номеров, которые открывается вид на океан и огромного казино, в комплексе работает несколько первоклассных ресторанов и кафе. Илмулино, Нью-Йорк, Робертс Стейкхаус, Дайнести, Мун Эд Дайнести, Фрейлингерс, Пэнда Экспресс, Уайтхаус Сапшоп, Тратория Илмулино, Султанс Фист, The Rim Noodle Bear, Hard Rock Cuff и многие другие. В комплексе постоянно действует обширная развлекательная программа с многочисленными шоу, которые устраивают приглашенные звезды. Расписание выступлений доступно на официальном сайте Trump Taj Mahal. Также на территории комплекса работают многочисленные бутики, конференц-залы, салоны красоты и спа-процедур. Великолепное казино комплекса Trump Taj Mahal предлагает посетителям более 2.500 игровых автоматов и около 200 столов для карточных и настольных игр, в числе которых рулетка, крэпс, бакара, карибский, трехкарточный и стад-покер, пайгоу-покер, сигбо, лет ит рейд, техасское казино, холдем, испанское 21, блэкджек и некоторые другие азартные развлечения. Для хайроллеров доступны отдельные залы со столами, на которых можно играть по реально высоким ставкам. В Трамп Тадж-Махал действует отличный покерный клуб, где в любое время суток можно принять участие в игре на кэш. Здесь постоянно проводятся турниры с различными правилами и призовыми фондами. Не остались без внимания и любители Кена, у которых в Трамп Тадж-Махал также есть возможность испытать удачу в любимой игре. В казино действует система кредитов, позволяющее большинству клиентов заведения взять деньги в долг без лишней волокиты и бюрократических проволочек. В 2008 году было построено дополнительное здание комплекса с более чем двумя тысячами отельных номеров. Оно получило название The Chairman Tower. В среднем стоимость проживания здесь на 10 долларов выше, чем в основном здании отеля-казино. Интересные факты. В мае 1990 года Акио кашиваги проиграл в «Трамп-Тадж-Махал 10 миллионов бакара». Он стал прообразом одного из второстепенных персонажей фильма «Казино Мартина Скорсезе». Покерный зал «Трамп-Тадж-Махал» также показан в фильме «Шулера» с мэтом Дэймоном и Эдвардом Нортоном. В «Трамп-Тадж-Махал» снимали некоторые сцены индийской картины «Аб-Аб-Лаутшален». В «Трамп-Тадж-Махал» выступали Филипп Киркоров, И алла пугачева здесь нередко проводятся бои с участием звезд бокса и смешанных единоборств владимир кличко олег маскаев николай валуев и другие были их участниками в мае 2009 года был убит менеджер казино которого один из клиентов заподозрил в мошенничестве сейчас убийца отбывает 30-летний срок в тюрьме штата нью-джерси в честь покойного менеджера был основан небольшой парк на данный момент Комплекс имеет статус одного из лучших в Соединенных Штатах Америки среди гостиниц и развлекательных центров.